Под «мы» я подразумеваю Адриана, себя и Георга, которому минуло уже тринадцать лет, когда его брату было восемь, а мне десять. Сестренка Урсель была слишком мала, чтобы принимать участие в всех музыкальных упражнениях. Да, собственно, при трехголосном пении, до которого скотница Ханна сумела возвысить наше незатейливое одноголосое пение, Один из четырех певцов был и без того лишним. Она обучила нас канонам. Ну, конечно, простейшим. Как люблю я в час вечерний, звенят наши песни и еще про осла и кукушку. Канон многоголосое изложение в котором все голоса исполняют одну и ту же мелодию, но вступают поочередно и повторяют мелодию на той же или на других ступенях. Потому-то вечерние часы, в которые мы предавались этому развлечению, и сохранились с такой ясностью в моей памяти, Хотя правильнее будет сказать, что по-настоящему значительным это воспоминание сделалось уже позднее, когда я понял, что именно в эти вечера мой друг впервые соприкоснулся с музыкой, несколько более сложно организованной, чем одноголосое пение. Здесь фокус заключался во временных сдвигах, в запаздывающем повторении музыкальной фразы, к которому Ханна... Пинком в бок понуждала очередного певца, когда мелодия доходила до определенной точки, но еще не кончалась. Здесь имело место разновременное расположение отдельных отрывков мелодии, от чего однако, сумбура не получалось, так как повторение первой фразы вторым певцом находилось в полной музыкальной соотнесенности с ее продолжением, исполнявшимся первым певцом. А когда первый певец, к примеру, в песне «Как люблю я в час вечерний» доходил до слов «звон раздался» и уже начинал звукоподражательное «бим-бам-бом», оно служило басовым сопровождением не только к словам «и над речкой», но и к начальному «как люблю я» с которым вступал в музыкальное время третий певец, получивший очередной пинок. А когда он добирался до второй фразы мелодии, начальные слова вновь переходили к первому певцу, в свою очередь, звук звукоподражательное «бим-бам-бом» второму. Партия четвертого певца — Неизбежно совпадало с партией одного из трех, но он стремился отклоняться от этого тождества тем, что мурлыкал мелодию октавы ниже или же начинал досрочно выводить фундирующее «бим-бам-бом», если попросту недовольствовался сопровождением всех стадий песни, вибрирующим «ла-ла-ла». Итак, во времени мы, можно сказать, расходились хотя мелодическая партия одного отлично сочеталась с мелодической партией другого. Так что в результате получалась очень приятная музыкальная ткань, какой, конечно, не создает одновременное пение, сочетание голосов, которое нам нравилось, но до природы и причины которого ни мы, ни даже восьмилетний Адриан не пытались доискиваться или, может быть, короткий и скорее насмешливый, чем удивленный смешок Адриана, когда в вечернем воздухе растворялось последнее бим-бом, смешок, характерный для него и в позднейшие годы, все же означал, что он понял, в чем фокус этой песенки, заключавшийся просто-напросто в том, что начало ее мелодии составляет второй голос, а третья ее часть служит для обоих басом. Ни один из нас не догадывался, что под регенством скотницы Ханны мы поднялись на сравнительно высокую ступень музыкальной культуры, в область имитационной полифонии, которую для нашего удовольствия открыл XV век. Теперь, когда я вспоминаю этот смешок Адриана, мне начинает казаться, что в нем уже было нечто от знания и иронии посвященного. Я часто слышал его, сидя бок о бок с Адрианом, на концерте или в театре, когда его поражал какой-нибудь незаметный для массы слушателей искусный трюк или остроумный ход внутри музыкальной структуры, какой-нибудь тонкий психологический намек в диалоге драмы. Пусть совсем еще не по годам, но во времена Ханны смешок у Адриана был тот же, что и в зрелом возрасте. Он запрокидывал голову, делал легкий короткий выдох ртом и носом, холодно, даже презрительно, так, словно хотел сказать, недурно, смешно, оригинально, занятно. Но глаза его при этом настораживались, искали чего-то в пустоте, и еще темнее становился их крапленный металлом сумрак. Глава пятая И этот... Только что законченный отрывок на мой вкус слишком расплылся. И опять мне приходится просить читателя запастись терпением. Для меня представляет жгучий интерес каждое слово этих записей. Но столь же ли оно интересно для людей сторонних? Хотя я и должен помнить, что пишу не для сегодняшнего дня и не для тех, кто ничего еще не знает о Ливер -Кюне а потому и не жаждет подробнее узнать о нем. Эти воспоминания пишутся впрок. Но я твердо уверен, что придет время, когда предпосылки для общественного внимания к ним будут благоприятнее, и потребность глубже узнать эту потрясающую жизнь, независимо от того, умело или неумело о ней рассказано, станет поистине насущной потребностью. Время это придет, когда наша тюрьма, пусть обширная, но тем более тесная и насквозь пропитанная миазмами, наконец откроется, иными словами, когда так или иначе окончится бушующая сейчас война. Ужас охватывает меня от этого так или иначе. Ужас перед самим собой, перед страшным рабством на которые судьба обрекла душу немецкого народа. На самом деле я имею в виду только один исход этого так или иначе, и на него надеюсь вопреки своей гражданской совести. Неустанная пропаганда крепко внедрила в наше сознание, как убийственны, как ужасающе страшны будут последствия поражения Германии, и мы против воли пуще всего на свете боимся его. Но есть нечто, чего мы, одни считая себя за это преступниками, другие откровенно и в сознании своей правоты, боимся еще больше, чем поражение, и это победа Германии. Я едва решаю себя спрашивать, к какой из этих двух категорий я принадлежу? Может быть, к третьей? к тем, кто упорно и сознательно, пусть мучаясь угрызениями совести, вожделеет поражение».